Глава 31. 2018. Кристина. Свет и тьма, и кровь, и крики. Кристине казалось, что она видит сон, но окружавшая ее темнота на него походила слабо. Глубокая, колышущаяся, живая. Абсолютное несуществование, ничто, бездна. Бесконечное монотонное ничто. Здравствуйте, приемное отделение? К вам не поступал Тимофей Меркулов. А Лукьянова? Да? Подождите, мы сейчас выезжаем. Эхом доносились голоса, непонятно откуда. Возможно, просто из ее фантазии. Тим! Беззвучный отчаянный крик разодрал горло, заставляя Кристину вздрогнуть от собственного голоса. Сознание прояснилось разом, будто включили лампочку. Над головой что-то монотонно и неприятно попискивало. Во всем теле ощущалось легкое онемение и что-то вроде ватности, когда в точности не знаешь, сумеешь ли пошевелить ногой или рукой, если этого захочешь, или онемевшая конечность не послушается. Кристина открыла глаза, И, вльющимся из окон голубоватом предрассветном сумраке, увидела блеклые стены и два ряда одинаковых железных кроватей, разделенных узким проходом. Их было шесть. Три, помимо ее собственной, уже заняты незнакомыми женщинами. Мирно светили лампы на тумбочках, рассеянные взгляды обитательниц, занимающихся своими делами, равнодушно скользили мимо словно Кристины не просто не было в этой комнате, а не существовало даже напоминание о ней. Отголосок выкрикнутого имени все еще чувствовался на губах. В тот момент, когда она уже хотела обратиться к кому-нибудь из присутствующих, дверь палаты распахнулась, и в комнату зашла рослая медсестра, толкая перед собой поблескивающая спицами в колесах кресла. Лукьянова на рентген. Из-за плеча ее показался чей-то силуэт. Кристина сморгнула пелену, упрямо заволакивающую глаза после долгого сна. Тетя Лена, сестра ее отца, бледная, но с лицом абсолютно непроницаемым и даже напряженно суровым, словно сейчас вот-вот отчитает за замечание от классного руководителя в дневнике или побег с последнего урока. Она не сказала Кристине ни слова. Лишь взгляд молвил красноречиво. «Потом». Коридоры встретили больничным перешептыванием скользящих по линолеуму колес, тревожным запахом лекарств, смешанным с характерным душком тушеной капусты, волнительным предчувствием боли и влажной тоской, как газом, заполнившей все доступное пространство. Только сейчас Кристина отчетливо различила, что за окном вовсе не рассвет, а печальные, снулые, неприветливые сумерки. Словно водная пелена, мелкой взвесью разлетевшаяся по воздуху, разом обратила все предметы и людей в одинаково серые, расплывчатые силуэты. Обрывочные мысли проносились в голове. Сплошная неразбериха и отголоски слов среди которых неясно мелькали кадры сновидений. Или, может, защищая психику, мозг сам выстроил непроницаемый барьер и теперь подсовывал правду по крупицам, мешая сон с воспоминаниями. Заброшенное здание больницы, похожее на распятого паука. Гулкие бетонные коридоры и переплетение стен. Черная тень. Убийца Кирилл. Девочка-призрак со старой фотографией. Балкон без ограждения и полет. Нет, падение. Странно. Когда она упала с седьмого этажа, то не получила ни царапины. А тут третий и сложный перелом, железная скоба в кости, которая останется с ней еще на долгое время, ушибы ребер. Твой свет, твой огонь, крылья. Дух плоти не имеет, но иногда он вполне себе материален, когда нужно спасти. Почему в этот раз все случилось иначе? Мысли ворочались нехотя, словно выброшенные из воды серебряные рыбины, ослепляющие блеском уже затухающие чешуи. Когда она выехала обратно из рентген-кабинета, за дверью оказалось пусто. Тетка ушла переговорить с лечащим врачом. «Лукьянова?» Кристина вздрогнула, внезапно услышав свою фамилию, и обернулась, неловко разворачивая коляску. Напротив рентген кабинета простирался просторный холл с постом дежурной медсестры, диваном, креслами и бормочущим со стены телевизором, включенным на новостном канале. Девушка в лиловом костюме медицинского работника за стойкой посмотрела на Кристину из-под темной челки. Остальные волосы старательно прятались под белую накрахмаленную шапочку. Да, тебе тут оставили. Она протянула Кристине зеленую школьную тетрадь. Приходил с утра. Я не пустила, потому что не родственник. Предложила подождать до приемных часов, но он отказался. Он? Удивленно переспросила Кристина, не смело берясь за краешек тетради. Он, темноволосая, ухоженная до кончиков ногтей девушка, пристально посмотрела ей в глаза. спасибо». Телевизор бормотал хорошо поставленной дикцией и волей-неволей отвлекал на себя внимание. Краешек сознания уцепился за знакомое название. Кристина прислушалась. «Печально знаменитая ховринка» — так называют местные жители заброшенную больницу на севере Москвы, которая на днях унесла жизнь еще одного любителя экстремальных ощущений. Тело мужчины средних лет найдено на территории внутреннего двора медицинского комплекса в субботу, 7 июля. Как сообщает следствие, Кристина вздрогнула. По спине прокатилась волна холода, и недавние воспоминания снова встали перед глазами, пугающей черной картиной. А может, всего в самом деле не было крылья, ужасные превращения, черные птицы? Может, случившееся оказалось лишь игрой разума, иллюзией воспаленного сознания, галлюцинацией, внушением. А реальность оставалась... Неизменной. Людям с покалеченной психикой свойственно придумывать себе новые миры. Другие идеалы, которые кажутся настолько правдивыми, настолько реалистичными, что, защищая их, они способны пойти на что угодно. Даже на убийство. И тетрадка. Кому понадобилось передавать ей тетрадь? Кристина снова оглянулась но медсестра куда-то отошла с поста. Телевизор лопотал забытым без присмотра ребенком. На данный момент власти решают вопрос о сносе заброшенного здания из-за участившихся смертей. Лампы на потолке еще не зажгли, и Кристина откатилась к подоконнику. Серый свет слабо падал в комнату, расплескиваясь по стенам налетом пыльной, мутной, тоскливой серости обезличивающий лица окружающих. Она положила на колени тетрадь школьной целлофановой обложки. На зеленом листе кто-то нацарапал дрожащей рукой. Кристине. Она перевернула страницу. Это история о любви и смерти. А еще о призраках, что таятся внутри нас. О призраках, которые живут вокруг. Кристина прикусила губу. Неведомая тяжесть снова сдавила грудь и легкие затопила пронзительным чувством одиночества и страха. Кирилл. Человек-загадка. Человек, который настолько яростно боролся со злом, что не заметил, как сам стал его частью. Светлая душа, сделавшая все, чтобы вернуть любимого человека. Кристина читала и за переплетением нервно скачущих по страницам букв видела историю большого обмана, большой утраты и ужасных ошибок, которых можно было избежать, если бы не Камилла. Ее бесконечная темнота не знала пределов. Некоторые предпочитают погасить в себе свет, и заменить его мраком. Таких называют тенями. Им чужды почти все человеческие эмоции и чувства. Они не умеют любить, не знают привязанности, веры, дружбы. Паразиты — только на уровне души. Почти никто из них после перевоплощения не живет долго, если не присосется энергетическими связями к кому-нибудь, кто станет для них донором. Что страшнее, сотворить своим обманом чудовище или самому им стать? А может, лишь сам человек волен решать, кем ему быть, и никто другой? Ведь это не были люди, почему же ты не понимаешь? Неужели любовь, самое светлое чувство, способно толкать людей на такие деяния, подумала Кристина, но тут же Одернула себя не любовь, отчаяние от ее потери. То как он говорил об Алине, можно ли поверить, что человек с такой глубокой, червоточенной вместо души способен полюбить? Нет. Все это вздор наваждение. И сама Алина тоже любила его. Разве ее мать полюбила бы чудовище? Он был ангелом для нее и дьяволом для всех остальных. И когда она увидела, что с ним стало, она ужаснулась, но не смогла задушить в себе чувств. Моя мама всю жизнь ненавидела и любила одного и того же человека. Кристина не заметила, как кто-то из пациентов или дежурная медсестра переключили канал. Теперь там улыбались счастливые люди из рекламы зубной пасты и квартир в ипотеку по выгодной ставке. Она боялась его, хотя лучше б умерла, чем действительно смогла поверить, что Кирилл способен причинить ей вред. Но мама боялась. За нее? «Беги. Беги, что есть силы!» Кристине показалось, будто кто-то шепнул эти слова прямо ей на ухо, и только тогда снова вернулась мыслями в реальность. Сумерки сгустились, подползли с туманной опушки леса, видневшиеся сразу же за забором корпуса. Незаметно зачернили окна. В глянцевом стекле Кристина разглядела свой блеклый, неподвижный призрак. Он взглянул ей в глаза без выражения и внезапно расплылся мелкими пятнами, прочертившими дорожки в его безучастном сером лице. Но это просто начинался дождь. Вернулась тетка, а за ней катила этажерку с капельницей молодая женщина-врач. Пора возвращаться, Кристина покорно кивнула, позволяя отвести себя обратно в палату. Голос тетки монотонно шелестел над головой всю дорогу, через длинный серо-зеленый коридор с продолговатыми лампами на потолке. Внезапно та остановилась, почувствовав упругую стену молчания, заслонившую Кристину от окружающего. Вопросительно заглянула ей в лицо. «Почему ты плачешь?» Только сейчас Кристина почувствовала, как щеки пощипывает от солоноватой воды, и в глазах стоит мутная пленка. «Нет, ничего, просто так непоправимо все это произошло», Тетка, конечно же, не могла понять, к чему на самом деле относились эти слова. Она тяжело вздохнула. «И что ты там забыла в этой заброшке? Ведь никого там, кроме тебя, не было. Приключения на жопу решила найти. Внимание привлечь. Если б не девушка с собакой, которая тебя увидела, еще неизвестно, чем бы закончилась. Маньяков и психов сейчас». «Девушка с собакой». Кристина вспомнила высокое ограждение из сетки, отделяющее заброшенное здание от благоустроенного парка. Никто не стал бы выгуливать собаку на закрытой территории, когда есть нормальные дорожки и нормальная трава. Значит, кто-то привлек внимание, а после растворился в ожидающей скорую толпе. Тот, кто после принес дневник, чтобы рассказать свою историю. Он ни в чем не хотел оправдываться. Он просто хотел рассказать. Дальнейшего Кристина не расслышала, потому что сознание зацепилось за еще одну фразу: Никого там, кроме тебя, не было. Она схватилась за подлокотники кресла и, сжав их, обернулась насколько могла, заглядывая в сумрачное строгое лицо тетки. Тетя Лен, мобильник мой у вас слегка удивилась, то ли просьбе, то ли тому, насколько не вовремя это прозвучало. Но кивнула и поджала губы. Оставшийся путь до палаты они преодолели в звенящем от напряжения молчании. «Я ее задержу. Беги. Все будет хорошо. Клянусь. Пусть кто-нибудь поверит мне хоть один раз!» Кристина слегка повела рукой, вспомнив голубоватое сияние сочащаяся с кончиков пальцев. Будто сама душа пульсировала и жила тонкой оболочкой ауры за пределами ее тела. Вспомнила взгляд Тимофея на дачном крыльце и заросший розоватый рубец, оставшийся после ее прикосновений. «Все будет хорошо?» Вытерпев все манипуляции с иглой, Кристина лежала на кровати, и смотрела на бегающие к вершине пластикового мешочка пузырьки воздуха. И томительно ждала момента, когда сможет, наконец, остаться одна. Тетка стояла у окна, сдержанная, каменно-холодная. Она скрестила на груди сухие жилистые руки с крупными кольцами на пальцах. Врачи сказали, что, в принципе, опасности нет и ты можешь поехать домой. Но, на мой взгляд, будет лучше, если ты останешься здесь. По крайней мере, пока с тебя не снимут хотя бы половину этого, и ты не сможешь нормально передвигаться. Я тебя на руках таскать не нанималась. Кристина знала. Она уже оплатила месяц содержания в стационаре в одной из лучших палат. И теперь эти показательные ворчания и нелюбовь стали лишь попыткой избавиться от накопившегося стресса. Но, согласно, кивнула, потупив взгляд в складчатые горы сероватого пододеяльника. Тетка постояла над ее кроватью, потом протянула руку, что-то оставляя на тумбочке, и, не прощаясь, вышла, громко стуча каблуками. Дождавшись, когда ее спина скроется за дверью палаты, Кристина схватила телефон. В строке уведомлений светилось непрочитанное сообщение с неизвестного номера. Судорожными торопливыми движениями она разблокировала экран. «Кристина, где ты?» «Пожалуйста, если ты читаешь это сообщение, скажи, где ты?» «Я приеду за тобой, куда бы ни пришлось». «Тимофей». Кристина облегченно выдохнула. Но нехорошее предчувствие кольнуло изнутри. И она замерла, лишь сейчас заметив дату сообщения. 6 июля. Позавчера. Тимофей искал ее позавчера, понимая, что шансов на то, что она прочтет это сообщение, практически нет. Но он нашел ее. Шестым-седьмым ли чувством нашел ее в Большом муравейнике Москвы. Холодея, Кристина нажала на кнопку вызова абонента послышались длинные ровные гудки. Она вспомнила его глаза, пронзительная ониксовая зелень и то, как Тимофей смотрел на нее той неуютной, призрачной ночью на даче, словно боясь одновременно потерять ее и удержать возле себя. Ее нежный, отчаянный мальчик с остатками жгучей вины на дне глаз. Тот что оказался вернее пса в земной ночи. Она готова была простить ему все грехи, согреть своим теплом, остаться с ним на всю жизнь, любить, пока не кончится их земное время. И даже чуть-чуть дольше. И подумала, почувствовав, как все внутри сжимается в тугую, напряженную, острую пружину, что не выдержит, если на другом конце провода голос Кейл или Иринки, или вообще незнакомого человека произнесет. Хозяин этого телефона мертв. Сожалею.